Глава 34. Удивительные химеры. Еще один перспективный метод иммунотерапии рака на основе химерных рецепторов антигена. Chimeric Antigene Receptor, CAR, настолько сложен и высокотехнологичен, что заслуживает отдельной главы. В первой части книги мы познакомились с двумя формами антигенраспознающих рецепторов. Одни из них... Б-клеточные рецепторы синтезируются в двух вариантах, как мембранно-связанные рецепторы и как водорастворимые антитела. Другие, Т-клеточные рецепторы, активирующие два типа Т-клеток, Т-киллеры, способные прямо убивать зараженные и раковые клетки, и Т-хелперы, синтезирующие необходимые цитокины. Гибридомная технология позволяет легко выращивать Б-клетки и отбирать нужные антитела. Однако прямая антительная терапия рака, выработать антитела к какому-нибудь белку на поверхности раковых клеток, имеет свои ограничения. Опухоли типа HER2-позитивного рака молочной железы являются скорее исключением, чем правилом. Далеко не все опухоли имеют столь явные маркеры, и даже в тех случаях, когда подходящий белок-мишень вроде бы есть, не все они оказываются одинаково чувствительны к такому лечению. Это относится прежде всего к так называемым ракам крови, лимфомам, лейкозам и другим, при которых злокачественному перерождению подвергаются клетки, циркулирующие поодиночке. Видимо, антительный сигнал от одной единственной клетки оказывался недостаточно сильным, чтобы как следует расшевелить окружающие клетки врожденного иммунитета. Здесь могли бы помочь клетки-киллеры, однако задача получения Т-клеток с достаточно сильной реакцией на опухолевые антигены очень непростая. Подавляющее большинство таких клеток погибает еще на стадии созревания, ведь многие раковые антигены — это обычные для организма белки, которые просто производятся в избыточном количестве, как уже упоминавшийся HR2. Одним словом, рак крови не слишком хорошо поддается терапии антителами. Вот если бы в нашем распоряжении была молекула, объединяющая в себе способность антител связывать любой интересующий нас антиген и способность рецептора TCR активировать Т-клеточный ответ? А почему бы, собственно, и нет? Задумался однажды израильский иммунолог Зелика Шхар. В 1980-е методы молекулярной биологии еще не достигли той точки и изощренности, которую мы имеем сейчас, Однако задача получения химеры, белка, в котором объединялись бы фрагменты нескольких белков, уже была по плечу ученым. Для этого требовалось взять два гена, отрезать лишнее, сшить нужные фрагменты и поместить получившийся искусственный ген назад в клетку. Это описание может создать впечатление обманчивой простоты, хотя на самом деле задача очень сложна. Эшхару пришлось потратить несколько лет, прежде чем в 1985 году он смог получить работающий химерный рецептор. Разумеется, эта первая химера хромала на обе ноги и не годилась для клинического использования. Но начало было положено. Дальнейшее развитие метода становилось делом техники. Техника, однако, не поспевала за творческой мыслью ученых. Лишь в 2000-х годах в руках у исследователей оказались подходящие инструменты. Речь идет прежде всего о методах доставки отредактированных генов в Т-клетку. Попутно ученые усложняли конструкцию рецептора химеры, чтобы сделать его более эффективным. Если первое поколение CART, так назвали новую технологию, содержало рецептор, состоявший из двух функциональных доменов, то последние поколения приобрели способность не только активировать Т-киллеры, но и усиливать производство вспомогательных цитокинов. Таким образом, модифицированные клетки имели свойства одновременно Т-киллеров и Т-хелперов, что должно было повысить их эффективность. Клиническое испытание нового метода состоялось лишь в 2010 году, 25 лет спустя после первой публикации. Первым пациентом стала Эмили Уайтхед, шестилетняя девочка с острым лимфобластным лейкозом. Лечение проводил доктор Карл Джун из Пенсильванского университета, потративший несколько лет на доведение экспериментальной технологии до того уровня, чтобы ее разрешили проверить на людях. Подавляющее большинство детей с острым лимфобластным лейкозом хорошо отвечают на традиционную химиотерапию, но Эмили оказалась среди тех несчастливых 15%, которым она помочь не могла. Девочка выдержала год химиотерапии, но лечение лишь ненадолго приостановило развитие болезни. Лейкоз зашел так далеко, что даже пересадка костного мозга уже не могла спасти ребенка. Родителям предложили поместить смертельно больную девочку в хоспис. Новое средство было ее последним шансом. Чтобы приготовить модифицированные Т-клетки для Эмили, в лаборатории Джуна из ВИЧ о котором мы подробнее поговорим дальше, вынули всю его опасную начинку, а вместо нее в вирусные частицы поместили генетические инструкции по синтезу CAR. Затем этими искусственными вирусами заразили Т-лимфоциты девочки, выделенные из образца ее крови. Генетические инструкции, доставленные с помощью вирусных частиц, превратили Т-киллера в программируемого клеточного убийцу. В случае Эмили эти Т-клетки были ориентированы на распознавание белка CD19, маркера злокачественных б лимфоцитов Метод сработал. После нескольких курсов терапии болезнь отступила, и в сентябре 2012 года Эмили Уайтхэт вернулась в школу, а также стала настоящей звездой. О ее исцелении рассказали ведущие мировые СМИ, ведь в этой истории были все компоненты настоящего бестселлера — Милая девочка, смертельный враг, спасение в последний момент. Сейчас CART-клеточная терапия одобрена в качестве стандарта лечения пациентов с некоторыми формами агрессивной рефракторной неходжкинской лимфомы и с рецидивирующим или рефракторным острым лимфобластным лейкозом. Основной мишенью при этой терапии являются злокачественные B-клетки, так как они несут на своей поверхности специфические молекулы CD19, CD20 и CD22, которые не характерны для других типов клеток. На стадии клинических исследований находятся CART-клеточные терапии для других форм онкогематологических заболеваний, например, b крупноклеточные лимфомы, хронического лимфолейкоза, малой лимфоцитарной лимфомы. К сожалению, этот метод, требующий штучной ручной работы, продолжает оставаться очень дорогим. Стоимость курса лечения CART клетками составляет около полумиллиона долларов, и едва ли она заметно снизится в ближайшее время. Кроме того, для опухолей, развившихся не из клеток кровотворной системы, эту терапию пока адаптировать не удалось. Признаюсь, у меня есть личный интерес к этой технологии. В 2018 году, когда Элисон и Ханзё получили Нобелевскую премию за иммунотерапию рака, мы с братом поспорили, получит ли престижную премию изобретатели CART-технологии в ближайшие 10 лет. Брат настроен оптимистично. Я же, зная, как любит Нобелевский комитет потянуть, очень сомневаюсь, что методу воздадут должное в этом десятилетии. Посмотрим, кому достанется бутылка хорошего кальвадоса. Впрочем, это тот случай, когда я определенно предпочитаю проиграть, потому что C.A.R. не просто эффективная медицинская технология, но по-настоящему красивая ювелирная молекулярная биология, которая, безусловно, заслуживает самого высокого признания.